Пролог. Поскорее бы всё это кончилось. Узник лежал, скорчившись под тущим тюремным одеялом, взгляд терялся в полумраке камеры. Единственное окно слишком высоко, и даже днём из него были видны только ветви дерева, растущего снаружи. Как медленно тянется время. А что, если бы оно остановилось на совсем или повернулось вспять? Да. Мне бы вернуться в тот день, когда когда я ещё мог убежать, скрыться. Ведь я сразу же почувствовал, что что-то не так. Едва увидел того полицейского, из коридора донёсся стук башмаков охранника, подкованных железом. Узник на кровати дёрнулся, закусил ноготь большого пальца. Его глаза лихорадочно блестели, и не надоело ему там ходить. Сколько сейчас? Час 2 ночи. Ветер завыл, за свистел за окном, затряс ветви дерева, и тут же человека терзаемого бессонницей поразила другая мысль: завтра в это же время меня уже не будет. Всё останется: и ветер, и небо, и дерево за окном моей камеры, а меня больше не будет. От чего? За что? Он мысленным взором Увидел себя лежащего в деревянном ящике с отрубленной головой, неумело приставленной к телу. Увидел даже следы запёкшейся крови там, куда упадёт нож гильотины. Видение было таким отчётливым и таким неприятным, что он в приливе паники даже ощупал свою шею, проверяя, на месте ли его голова. А ведь президент мог меня помиловать, но не сделал этого. И теперь я умру. Умру. Я умру. О, боже мой, узник заворочился на кровати, сбросил одеяло, которое душило его. Потом, почувствовав холод, снова накрылся. Он был уверен, что уже не уснёт ни за что, никогда не уснёт, но едва закрыв глаза, и сам не заметил, как провалился в тяжёлое забытьё. Его разбудил надзиратель, добродушный толстяк с рыжеватыми усами. Поднимайтесь, Варэн. Время пришло. Узник смотрел на него с просонья, ничего не понимая, но затем внезапно вспомнил все, и губы его задрожали. Он сделал над собой усилие, чтобы сглотнуть застрявший в горле ком, но тот никуда не собирался деваться. «Уже?» — давясь этим комом, прошептал человек, осужденный на смерть. Он с ужасом вдруг почувствовал, что вот-вот сейчас разрыдается, Но какие та шмётки гордости, самолюбия или упрямства, те, которые застревают в сити человеческой души и остаются там до самого конца, несмотря ни на что, взбунтовались и вынудили предательские слёзы отступить. "Приведите себя в порядок", сказал надзиратель. Он смущался, потому что раньше ему не приходилось иметь дело с осуждёнными на смерть. От того голос его звучал нарочито бодро и неприятно резал слух своей фальшью. Сейчас принесут завтрак. Можете поесть, если хотите. Священник уже здесь, он будет сопровождать вас до, ну, сами понимаете. Узник Опустил голову, а надзиратель, машинально бросив взгляд на его затылок с неровно подстриженными тёмно-русыми волосами, недовольно поморщился. "Да чего же скверно вас вчера обкарнали? Равнее надо было волосы подстричь". Узника передёрнуло. Он бросил на собеседника взгляд полный муки. "Вы не подумайте ничего такого, я мелинер обычно хорошо стрижёт. Просто вас он до ужаса боялся". Всёл нужным объяснить надзиратель. Он сам мне потом признался. Узник вспомнил ножницы, которые вчера плясали в руках человека, который его стриг. Вспомнил их тявкающий лязг, и ему стало обидно, что он тогда не осуществил мысль, пришедшую ему в голову: я мог бы вырвать у него ножницы и воткнуть их себе в горло, покончить с собой, но не смог. На что я надеялся? Скоро меня выведут из камеры, проведут через двор. Гильотина, наверное, уже стоит за воротами. 100 шагов отделяют меня от смерти, может быть, больше, может быть, меньше, какая разница. Надзиратель кашлянул. Как насчёт последнего желания, Варен? спросил он всё тем же невыносимо фальшивым, преувеличенно бодрым голосом. Верно, у него есть право на последнее желание. Как он мог забыть? Я бы хотел, он запнулся. 100 шагов отделяют его от смерти, 100 шагов и всего лишь несколько минут. Чего он хочет? Конечно, не умирает, но желание, разумеется, должно быть в границах разумного, начал надзиратель. Он ждал ответа, но осуждённый молчал. Может, вина или сигару? Да чего же у Бога, у людей воображение. Но, в самом деле, чего бы я хотел? Написать письмо кому? У меня никого нет. Родных не осталось, друзья, те, кого я считал друзьями, все отвернулись от меня во время судебного процесса. У меня никого нет. Так и не услышав ответа, надзиратель повторил своё предложение. Я ничего не хочу, устало промолвил узник. Нечеловеческая опустошённость заполонила его душу, сводя на нет любое усилие. любой проблеск надежды или желания, которые ещё могли приковывать его к жизни. Какое это будет иметь значение там, потом, а впрочем, надзиратель терпеливо ждал. Скажите, что это за дерево, спросил осуждённый, указывая на окно, за которым виднелись ветви, качающиеся на ветру. Это, изумился надзиратель, это вяз. Вяз, вяло повторил осуждённый. А я, представьте, Всё время смотрел на него и думал, как он называется. Тут надзиратель не выдержал. Ну что это за последнее желание узнать, как называется дерево? Может, принести какой-нибудь еды, которую вы любите. Про вино я уже говорил. О том, что случилось дальше, надзиратель в тот же вечер будет рассказывать, так сидя в местном кафе. Предложил я ему, значит, от чистого сердца А он усмехнулся, да так нехорошо, что я ей-богу, весь похолодел. А ведь в тюрьме я всякого насмотрелся. Ну, думаю, не к добро это. Конечно, не к добро. Будут с готовностью поддакивать слушатели, потягивая пиво. Вон, а ведь как всё обернулось-то. Но в 6 часов 10 минут пасмурного мартовского утра события в камере смертника ещё продвигались своим чередом. Осуждённый привёл себя в порядок, после чего принесли завтрак, к которому он едва притронулся. Только кофе отхлебнул из чашки, рассказывает надзиратель своим приятелям. Затем явился священник, молодой, недавно назначенный и крайне серьёзно относившийся к своей миссии. Он не спал всю ночь, ходил по комнате и упорно, мучительно подбирал слова, которые помогут ему не оттолкнуть, а смягчить этого демона. Это чудовище, исповедником которого ему предстояло стать. В том, что он имеет дело именно с чудовищем, священник не сомневался. Он, как и все окружающие, знал о процессе и знал, что Фредерик Варен, 24 лет от роду, был осужден на основании чрезвычайно веских улик и показаний свидетелей, которым защита не смогла ничего противопоставить. Сегодня утром у ворот тюрьмы ему отрубят голову, а пока что ж... Пока у священника есть время, чтобы попытаться спасти душу узника и побудить его покаяться, однако вместо слов раскаяние священник услышал совсем другие слова. Приговорённый к смерти сообщил: "Я невиновен".